свои возмущения по этому поводу поместили в газете и представители Всеукраинского союза пролетарских писателей и союза комсомольских писателей Молодняк. 23 ноября 1929 года газета Черноморская коммуна на первой странице изложила сообщение о событиях, произошедших в Одессе и других городах в связи с раскрытием СВУ. Здесь была помещена целая серия статей о митингах рабочих Одессы, на которых звучали требования высшей меры наказания контрреволюции. Судя по публикациям, во Всеукраинской Академии наук также прошло собрание, осуждающее контрреволюционеров, о чем рассказывалось в статье «Академия наук выражает протест» И возмущение на попытку контрреволюционеров прикрыть интересы науки интересами враждебных сил. Раздуванию пропагандистской кампании особенно способствовали выступления на митингах и в прессе руководителей партийных, советских и правоохранительных органов. Так, по сообщениям газет Коммунист и Черноморская комоonna 23 ноября В 1929 году в Харькове на митинге студентов и преподавателей высших учебных заведений, где сжигались салоныные фигуры Ефремова и Чеховского, председатель ГПУ СССР Балецкий в частности сказал: "Это не только демонстрация студенчества, это демонстрация поддержки органов ГПУ, которые ведут борьбу с недобитыми остатками контрреволюции. Эти остатки пытаются организовать заговоры против власти рабочих и крестьян. Нас поддерживает весь пролетариат, все трудящиеся нашей страны. В конце своей речи он призвал студентов очиститься от всякой грязи и еще настойчивее строить украинскую пролетарскую культуру. На этом же митинге выступил председатель ВУЦК Петровский, заявив, что правительство Украины примет все меры против тех, кто тормозит социалистическое строительство. Здесь же заместитель министра юстиции, заместитель генерального прокурора республики Михайлик заверил присутствующих, что Верховный суд республики с высоким сознанием отнесётся к делу СВУ и в своём приговоре выразит волю рабочего класса и крестьянства убрать со своего пути всех тех, кто хочет идти против диктатуры. Своим выступлением он по существу предрешил судьбу дела, по забыв известное положение уголовно-процессуального закона, что приговор суда может быть основан лишь на доказательствах исследованных в судебном заседании. Формирование общественного мнения вокруг дела СВУ не ограничивалось предвзятыми публикациями и митингами. Произошло недопустимое вмешательство партийных инстанций в деятельность правоохранительных органов. Так, 18 декабря Политбюро ЦК КПБУ своим решением утвердила состав суда над участниками СВУ. Характерно, что государственным обвинителем был назначен Михайлик, который уже публично высказывался за осуждение членов СВУ. Особую окраску судебному спектаклю придавало также и то, что в качестве общественного обвинителя выступал секретарь ЦК КПБУ Любченко. Он также в своей публикации в газетике Коммунист 25 и 26 февраля 1930 года, пренебрегая нормами уголовно-процессуального законодательства, позволил себе предрешить исход судебного разбирательства, заявив: "Публичный процесс покажет перед всем миром, как украинские контрреволюционеры делали каиновую работу" прикрываясь наукой и званиями ученых. Дело СВУ послужило поводом для объявления борьбы с автокефальной церковью. В прессе появились высказывания об ее эксплуататорской сути и враждебной направленности против рабочего класса, трудящегося крестьянства. Разоблачение группы контрреволюционеров не осталась незамеченным и в Москве. Центр также внёс свою лепту в создание предвзятого рассмотрения уголовного дела СВУ. Известно, что сам Сталин направил в адрес Политбюро ЦК КПБУ письмо о деле СВУ. После его обсуждения 30 января 1930 года появился специальный документ в котором были сформулированы основные моменты по делу СВО. Авторами окончательной редакции этого документа были Косеор, Балецкий, Любченко. Положения этого циркуляра получили затем повторение в обвинительном заключении и приговоре